Глава первая. Исыль. Июль 1506 года. «Не ходи дальше горы, Самоксан». Я как наяву слышала слова бабушки, призывающие повернуть назад, но не внимала предупреждению. Возвращаться было уже поздно. Сосновые иголки царапали мне лицо, но я продиралась дальше по лесу, не обращая внимания на мозоли на ступнях и пропитанные кровью сандалии. Ноги, не привыкшие к долгим походам через каменные склоны, крутые обрывы и бурные реки, онемели. Исыль, детка!» — слышала я бабушку. «Обходите места стороной». Я одёрнула чугори. Чугори — распашная блуза с длинными рукавами чтобы освободиться от цепляющихся за одежду ветвей, и побрела по узкой тропе, пока передо мной не возникла башенка, возведенная у лесной поляны, подобно надгробию. В граните были высечены слова. Нарушители границ будут казнены. Проклятый государь! Раньше земли за этой вехой принадлежали десяткам тысяч людей, но Ван Йон Сангун прогнал их всех и превратил часть провинции Кёнгидо, земельные владения между йон Кимхо, Кимпхо, Пхочхоном и Янпьоном, в свои личные охотничьи угодья. «Да сразят его небеса!» — прошипела я и твердым шагом вышла на поляну. Надо мной повисли дождевые тучи, и в воздухе чувствовалась сильная влажность. Впереди... Виднелась дорога, тянувшаяся через луг, А дальше за вуалью тумана маячили пышные зеленые горы, молчаливые наблюдатели, свидетели того, как десятки мужчин, женщин и детей навсегда пропали в этих краях. Возможно, и я здесь умру, если позволю себе забыться хоть на мгновение. Я провела пальцем Под мокрым от пота воротом. Если потеряюсь, обратиться будет некому. Нельзя ошибиться ни с одним поворотом. Я покопалась в своем путевом мешке и выудила нарисованную чернилами карту, чтобы в сотый раз ее изучить. Мой маршрут проходил через заброшенные рисовые поля, снесенные деревни, холмы и долины вдоль реки Ханган и завершался у крепостных ворот столицы. Путешествие было долгое, и мое нетерпение нарастало. Суён нуждалась в моей помощи. Она ждала меня, единственную, кто мог вернуть ее домой. «Потерпи немного, Суён», — прохрипела я, шагая по пыльной дороге. «Еще чуть-чуть осталось». Мы со старшей сестрой пережили настоящий кошмар. Солдаты правителя убили наших отца и мать, а нас должны были изгнать на далекий остров, но мы сбежали и спрятались у бабушки. Горе ослабило нашу и без того хрупкую связь. Мы жили под одной крышей, но вели себя как незнакомки. Всё наше общение сводилось к невнятным замечаниям, произнесенным себе под нос и взглядом искоса. Бабушка, должно быть, глазам своим не поверила, когда увидела записку о том, что я отправляюсь на поиски сестры. Я и сама себе поразилась. Мое сердце не принимало суйон, пока я с раздражением думала о ней, как о мученице, обремененной младшей сестрой. Но за последние три дня, три страшных дня, все изменилось. Из родственницы, вызывающей чувство горечи, Суён превратилась в моих глазах в драгоценного ребенка, каким видели ее наши родители, в девочку, которую они обожали, родившуюся после восьми долгих лет ожидания. Мама и папа окружали ее заботой и любовью, и дорожили ею больше, чем дюжиной сыновей. В детстве я тоже любила сестру она всегда была не прочь посмеяться и веселила меня так что я визжала от хохота она мастерила забавных марионеток из всякой всячины и развлекала восторженную публику то есть меня завораживающими народными сказками благодаря ей в детстве мне всегда было весело и она моя сестра пропала не умирай суйон! «Живи, пожалуйста!» Я не позволила себе отдохнуть, лишь задержалась ненадолго у небольшого ручья. Я с утра ничего не ела, поскольку взяла еды всего на два дня, а уже шел третий. Поэтому зачерпнула воды обеими руками и жадно пила до тяжести в желудке, чтобы подавить невыносимый голод. Потом смыла с лица грязь, пот и слезы. Поднялась на ноги, опираясь на большой камень, и продолжила свой путь. На дороге, ведущей к городку, мне попались тряпичная кукла и потерянная сандалия. Еще я увидела зеленый росток, пробившийся между камнями. От вида опустошенного городка и стоявшей в нем жуткой тишины, по коже побежали мурашки. Лианы оплетали темные хижины поглощая стены и крыши. Улицы, прежде наполненные прохожими, их голосами и весельем, были давно заброшены. Родственники, соседи, друзья — все пропали. Кто сразу бежал из провинции? Кто остался защищать свой дом и погиб от руки Ивана и его солдат? Наблюдают ли за мной сейчас их призраки? Зачем ты здесь? Спросили бы они, это запретные земли. Принять правду было слишком тяжело. Я пыталась от нее отмахнуться, но на меня вновь нахлынули воспоминания о том, что произошло три дня назад, когда я все еще была той бессердечной и эгоистичной сыль, не выносившей жизни под одной крышей со старшей сестрой. Я выбежала из дома после ужасной ссоры, начавшейся по моей вине, как всегда. терпеть ее не могу, прошипела я, несмотря на колющее чувство вины. лучше бы она умерла вместо мамы и папы. всерьез, я этого не желала, но, словно привлеченный моими дурными мыслями, в нашу деревню заглянул Ван Йон Сангун, бесчестный правитель, похищавший женщин. Развлечения ради и обрученных, и замужних, и знатных, и неприкасаемых, не делая различий. А моя сестра была прелестна, как казали я в цвету. Вероятно, она выбежала за мной следом. Я не сомневалась, что ее похитил Йон Сангун. Бабушка! прошептала я, оставляя позади городок призрак. Капли дождя. Барабанили по пыльной дороге, и далекие горы окутал белый туман. Я найду Суён, и домой без неё не вернусь. Я брела под дождем, склонив голову против ветра. Постепенно мрак неба растаял в бледно-серый оттенок утра. Изнемогая от усталости, я мечтала лишь о том, чтобы рухнуть на землю и свернуться в комочек. Наконец, к полудню, вдали показалась небольшая деревенька, не заросшая сорняками. На крышах лежал толстый слой золотистой соломы, а глиняные стены выглядели гладкими и чистыми. Раздался звон колокола, а за ним из деревни послышались шум быстрых шагов и скрип колес телеги. Звуки жизни. Я достала накидку, которая обычно покрывала голову. Сейчас я нуждалась в ней не из-за этикета, а для того, чтобы скрыть лицо, чтобы никто меня не увидел и не запомнил. Мне не положено здесь быть, и, возможно, тут я не в безопасности. Крепче стиснув края накидки, я зажала походный мешок под мышкой и опустила взгляд. «Одна нога вперед, другая нога вперед, повторяла я, заставляя себя идти. На стенах висели исписанные листы бумаги, точно такие же, как в бабушкиной деревне. Я так часто их перечитывала, что помнила наизусть. Заботясь о подданных, Ван повелевает оповестить народ о том, что в этих местах появился убийца. «Помогите друг другу найти преступника». Я насторожилась, когда на грунтовой дороге передо мной появилась запряженная быком телега. Деревянные колеса опасно болтались на своей оси. Идущая впереди телеги женщина остановилась и посмотрела прямо на меня. Знаю, что она увидела. Мрачную девушку со вздернутым подбородком, заносчивую на вид и в шелковом наряде, как аристократка Янбан но покрытую пылью и грязью. «Извините», — глухим голосом произнесла я, уже отвыкшая от разговоров, «есть ли здесь гостиница?» Она молча показала пальцем куда-то в сторону и пошла дальше, стегнув быка, впряженного в телегу. Я направилась туда и вскоре оказалась перед вытянутым зданием с соломенной крышей и просторным двором в котором толпились путники. Плотнее закутавшись в накидку, я кинула взглядом незнакомые лица. «Никому нельзя доверять», — подсказывал опыт, накопленный за последние два года. «Нигде нет полной безопасности». Я прикрыла тканью лицо, чтобы окружающие видели лишь мои глаза, сверкающие угрозой «Не приближайтесь». Я глубоко вдохнула расправила плечи и вошла во двор. Торговцы разгружали товары, двое ребятишек умывались на веранде, огибавшей гостиницу. Усталые путники тихо беседовали, утоляя голод. С кухни шел пар, и я вдохнула аппетитный аромат бульона с соевой пастой. В желудке все сжалось, а голова закружилась. Накопившаяся за три дня слабость Взяла свое. Колени подкосились, земля пошла ходуном, и я пошатнулась. В эту же минуту меня подхватила крепкая рука. Осторожно, прозвучал женский голос. Туман перед глазами рассеялся, и я увидела девушку, не намного старше меня. Роскошный парик качхэ из блестящих черных кос, уложенных на макушке украшала ее словно корона а темные глаза сверкали от правой брови по лицу тянулся шрам «Новая гостья она так легко склонила голову на бок словно тяжелый парик весил не больше перышка и похоже издалека да сипло ответила я и прокашлялась из на самом деле Из уезда Чхунчхон. Но я назвала ближайшую деревню. Хм. Она изучила взглядом мою одежду и окровавленные сандалии и снова посмотрела мне в глаза. Ты пересекла запретные земли, не так ли? Мне казалось, сюда приходят за горячей едой и укрытием от дождя, а не за допросами. Холодно ответила я. Не волнуйся. Я никому не скажу прошептала она и перевела взгляд куда-то вдаль, где за дорогой тянулись тростниковые заросли и возвышалась каменная башня. Все, кто путешествует через эту часть провинции Кёнгидо, выглядят так, словно побывали в загробном мире. Мне знаком этот взгляд, как у моего отца. Она вздохнула, и на ее губах вновь заиграла улыбка. «Тебе нужны еда и крыша над головой?» «Мне было необходимо отдохнуть. Отчаянно необходимо». «Да. Тогда лучше места не найти. В моей гостинице тебе будет комфортно», — сказала хозяйка, предлагая переться на ее руку. «Я могу идти сама, спасибо». Огрызнулась я, но колени у меня задрожали, и пришлось схватиться за протянутую руку. Потом я попыталась отстраниться, но она меня не отпустила. Выглядишь так, словно вот-вот упадешь в обморок. Превозмогая боль в плечах и спине, я позволила ей провести меня дальше во внутренний двор и усадить на веранду, где три других путешественника склонились над низкими столиками, уплетая обед. Четвертый, в соломенной шляпе обрабатывал свой окровавленный кулак. Я устроилась за отдельным столом, кряхтя от боли в мышцах и держась за его краешек, чтобы не потерять равновесие. Голова кружилась все сильнее. «Подожди, принесу тебе самое сытное блюдо», — проворковала хозяйка. Я моргнула, пытаясь побороть слабость. Мне совсем не хотелось упасть в обморок перед незнакомцами, включая эту девушку. Подозрительно милую и любезную. Я достала карту, перевернула и посмотрела на портрет Суён, который сама написала чернилами: Живи, сестра! Прошептала я портрету, и я тоже выживу. Ее нежные глаза смотрели на меня со спокойным, мягким. По затылку пробежали мурашки. Кто-то заглядывал мне через плечо. Я поспешно свернула листок и подняла взгляд на улыбчивую хозяйку. Она поставила передо мной миску бульона с варенными овощами и травами. От нее еще шел пар, но я не заметила ни одного кусочка мяса. Ни к такой сытной еде я привыкла, но за последние два года пришлось смириться с тем, что большая часть населения питается тем, что находит в горах. Направляешься в Ханьян? Ханьян? «Название Сеула во время описанных событий». «Зачем вы спрашиваете?» — огрызнулась я. «Предпочитаю знать, кто у меня гостит. Кого ты ищешь?» «Нет». «Ты это сама нарисовала?» — спросила она, показывая на свернутую бумагу. «Да». «Юноша на портрете выглядит слишком молодо, чтобы быть твоим отцом. Это девушка!» — резко возразила я. Хозяйка вовсе не смутилась, а расхохоталась. «Да я шучу. Значит, сестра?» «Даже если так, это не ваше дело, Аджумма». Аджумма — обращение к замужней женщине. Слово ассоциируется с женщинами среднего возраста. Проворчала я, убирая сверток в походный мешок. В глазах хозяйки блеснула смешливая искорка. «Аджумма? Я еще молода и не замужем. Честно говоря, и не намерена ни за кого выходить. Хотя из желающих выстроилась целая очередь. Врать не буду». Она выдержала паузу, словно ожидая, что я посмеюсь. А затем продолжила. «Мне всего девятнадцать. Ну, что смотришь на меня, как на врага? Я лишь хочу помочь. Ты ищешь старшую сестру, а тебе самой на вид не больше восемнадцати». Мне семнадцать. «Тебе кто-нибудь помогает в поисках? Отец, мать?» Они оба мертвы, а у меня нет желания терпеть чужое любопытство. Я бросаю на хозяйку резкий взгляд и собираюсь сказать что-нибудь терпкое, но вдруг понимаю, что ее назойливость может быть выгодна. В гостинице стекаются и слухи, и полезные сведения а у меня нет ни знания о столице, ни плана, как добраться до сестры. «Ты прошла через охотничье угодья вана, рискуя жизнью», — жарко прошептала хозяйка, не обращая внимания на мою неохоту говорить о себе. «И теперь ты здесь, недалеко от столицы. Она убежала или...» «Нет, Ее забрали из нашей деревни три дня назад», — произнесла я ровным голосом, внимательно наблюдая за реакцией хозяйки. Она вздохнула. «Еще одна». Я тут же ухватилась за эту ниточку. «Вы знаете о других?» Девушка быстро огляделась. Нас мог услышать только один мужчина, сидевший напротив, но он явно не беспокоил ее, поскольку она ответила. «Да, и о многих. У нас даже повесили колокол, и в него бьют всякий раз...» Когда через деревню проходит Ван, предупреждают местных девушек, тех, что здесь еще остались. Я уже давно не видела в этих краях своих ровесниц. Ван сам проезжает через деревню. Она кивнула. Мы обе затихли, и я заметила, что постоялиц напротив все-таки прислушивается к нашему разговору. До этого он протирал тканью окровавленные костяшки но теперь замер. На нем была накидка из соломы, хотя дождь уже давно прошел, а шляпа надвинута на глаза. Казалось, он средних лет, но я почти не могла разглядеть лица, заросшего бородой. «Как?» Я стиснула кулак, и ногти врезались в ладонь. «Это опасный вопрос. Он может повлечь за собой арест и даже казнь. Никому нельзя доверять». Но сейчас не было выбора. Мне больше не к кому обратиться. «Как мне увидеться с сестрой? Хотя бы поговорить, подержать ее за руку. Это все, что мне нужно», — произнесла я как можно тише, покосившись на незнакомца, который нас подслушивал. Хозяйка закусила губу, перевела взгляд на него же и нахмурила тонкие брови. «Знаешь...» Когда Ван выезжает на охоту, он берет сотни своих любимых наложниц, пленниц, резко поправила я ее, с собой на охоту, продолжила хозяйка, пропустив мое замечание мимо ушей. Уверенно, Его Величество не заметит пропажи одной девушки, а потом торопливо добавила, прекрасно понимая, что наше государство усеяно шпионами всего на минуту конечно вы с сестрой успеете поговорить подержаться за руки как ты сказала уверена в этом нет ничего преступного мужьям запрещено видеться с женами, но о сестрах никто не упоминал до меня постепенно дошел полный смысл ее слов и в душе зажглась слабая искра надежды когда прошептала я и сглотнула унимая дрожь в голосе Когда Ван выезжает на охоту. Летом довольно часто, ответила хозяйка, поддерживая поднос у Талии. Полагаю, ты слышала колокол, когда прибыла в деревню. Я проследила за ее взглядом и обернулась. По дальнему холму расползлась темная полоса, и под палящим солнцем развивались красные флаги. Я заправила за ухо сальную прядь волос и стиснула юбку обеими руками, чтобы никто не увидел, как они трясутся. Ван держит своих женщин при себе, произнес мужской голос, такой грубый и повелительный, что я вздрогнула. Лицо постояльца было все так же скрыто под соломенной шляпой. Лучшие мечники и лучники охраняют как своего господина, так и наложниц. Мы обе уставились на него, а он продолжил, как ни в чем не бывало, баюкая кровавленный кулак в ладони. «Если попытаешься выкрасть сестру прямо из-под носа правителя, вы обе лишитесь жизни. Не успеешь и близко к ней подойти, как тебя намертво пронзит стрела». «Я не собираюсь ее красть», — спокойно ответила я, несмотря на поселившийся в груди холод. Вполне возможно, что это шпион Вана. Я всего лишь хочу с ней увидеться. Я восхищаюсь твоей любовью к сестре, но своими глазами видел, как такая любовь приводила людей к гибели. На твоем месте я бы поберегся. Это мой дядя Вон Сик, прошептала хозяйка. Он охраняет гостиницу, защищает нас от воров и головорезов. К его советам стоит прислушаться. Она театрально взмахнула рукой, словно надеясь смахнуть с моего лица несчастное выражение, и излишне бодро произнесла «Не грусти, пока твоя сестра жива, судьба может свести вас вместе». С этими словами хозяйка развернулась и ушла, погасив искру моей надежды. Я посмотрела на темное облако охотничьей процессии, и внутри у меня все сжалось от страшной мысли что путешествие было напрасным что я бессильна и сестру никогда не вернуть послушай обратился ко мне вон сик он еще раз осмотрел кулак сжал и разжал пальцы и отложил тряпку ешь свой обед ты не доберешься до дома на пустой желудок я не вернусь туда пока не увижусь с сестрой отрезала я но все же взяла деревянную ложку и принялась черпать овощной бульон. Вон Сик задумчиво на меня посмотрел, а затем встал из-за стола и удалился в свою комнату. Я взяла миску обеими руками и выпила остатки, вытерла губы рукавом и посмотрела на пустое дно. Я ничем, абсолютно ничем не могла помочь Суён. «Во мне нет ни силы военного генерала, ни хитрости великого стратега. Я обычная девушка, приносящая одни неприятности. темное пятно на жизни моей сестры». Мои размышления прервал панический крик. «Госпожа Юль! Госпожа Юль!» Все постояльцы оглянулись на шум, и я тоже. Во двор... Забежал долговязый юноша в странной одежде, ярко-красном халате, подвязанном золотой лентой. Лицо его было мертвенно-бледным. Он помчался прямо к хозяйке гостиницы и выпалил тяжело дыша. «Труп! Прямо на окраине деревни!» Старейшина сказал, что уже доложил об убийстве в столичное следственное ведомство. Он думает, что убийца — безымянный цветок. Значит. Это уже двенадцатая жертва. Безымянный цветок. Так прозвали неизвестного убийцу, который охотился на чиновников. Тех, что поддерживали Ивана Йон Сангуна. Некоторые называли его хранителем, потому что он крал рис у богатых и подкладывал в дома голодающих. Безымянный цветок. Я повторяла про себя это имя пока хозяйка и долговязый юноша горячо шептались совпадение ли это спрашивала она убийство произошло в тот же день когда ван выехал на охоту через нашу деревню думаю что не совпадение юль нервно потерла шею старейшина не хочет чтобы государь видел тело поэтому приказал перенести труп в тростниковое поле продолжал юноша Все больше бледнее. Он переживает, что ван подожжет деревню в порыве ярости, если убийство омрачит охоту. Убийца меня больше не интересовал. Я поднялась, чтобы уйти к себе в комнату, но хозяйка еще не сказала, где мне можно поселиться. Повернувшись к ней, я заметила дрожащий на ветру листок на деревенской стене. Заботясь о подданных. Ван повелевает оповестить народ о том, что в этих местах появился убийца. Когда у нас развесили эти листы с обращением правителя, я вышла на улицу их почитать, хотя мне следовало бы оставаться дома. Дочери осужденных опасно попадаться на глаза солдатам, а в тот день они были повсюду. «Помогите друг другу найти преступника». Если вам что-то известно об убийствах одиннадцати чиновников, включая уважаемого господина Има, сообщите немедленно. На одежде жертв преступник оставляет оскорбительные надписи кровью. Любому, кто представит полезные сведения, полагается щедрая награда. Щедрая награда, горько прошептала я. Тогда эти слова возумели на меня волшебный эффект. Я весь день фантазировала, как одарят мою семью в обмен на полезные сведения, о жизни за надежными стенами поместья, как раньше, благоухающий сад, верная прислуга, готовая угодить любому моему капризу. Всё вернется на круги своя, опять станет размеренным и скучным, и больше всего на свете меня будут тревожить красота ногтей. «Сияние кожи и будущий жених». Полная надежд, я вернулась в наш глиняный домик с соломенной крышей, но сестра меня отчитала. «Не глупи, никто нас не спасет, тем более Ван». Напряжение между нами росло, и два дня спустя она обронила жестокие слова, которые заставили меня стрелой вылететь из хижины. Я закрыла лицо ладонями, жалея, что не могу повернуть время вспять. О том, что вышла тогда на улицу, что прочитала о щедрой награде. Смутные, неясные мысли вдруг заклубились, как облако, но тут же исчезли. Я нахмурилась, пытаясь ухватиться за ускользавшую нить. Но меня отвлекла Юль. Она подбежала к решетчатой двери, за которой не так давно исчез охранник и громко постучала. «Дядя Вон Сик! Дядя!» Дверь отворилась, и хозяйка сказала тихо, но с жаром. Похоже, убийца, которого вы ищете, сразил новую жертву. Вон Сик вышел из комнаты все в той же соломенной шляпе и расправил широкие плечи. Только тогда я заметила, какой он высокий и мускулистый. Влажный ветерок Раздул полы соломенной накидки, открывая взгляду меч в блестящих черных ножнах, богато украшенных золотом, и я поняла, что он не простой обыватель. Тело перенесли в тростниковое поле, объяснила Юль. За ним остался кровавый след, поэтому мы без труда его найдем. Сначала надо переговорить со старейшиной. Где он? Йонхо видел его в северной части поля. В ту минуту я поняла, что делать. Во мне поднялась волна страха, но я стиснула кулаки, вонзив ногти в ладони, и отогнала сомнения. Ван обещал щедрую награду. Если помогу поймать преступника, возможно, как знать, он вернет мне сестру, которую я подвела. Я готова сделать все, чего желает Ван, все что угодно, лишь бы еще раз увидеть Суён.